Глава 3. В маленьком темном коридоре. Никто не мог представить, какую линию выберет защита. Пожалуй, была слабая надежда свести дело к невменяемости подсудимого или даже к непредумышленному убийству. Однако, зная ГМ, я сомневался, что его устроят подобные компромиссы. Первый перекрестный допрос мог бы кое-что прояснить. Его царственный подъем был подпорчен громким треском рвущейся ткани, напоминающим непристойное фырканье. На мгновение я пришел в ужас от мысли, что он действительно издал этот звук, но оказалось, что его мантия за что-то зацепилась и порвалась. ГМ расправил плечи. Пускай его юридическая сноровка оставляла желать лучшего, Именно на перекрестном допросе, где позволено задавать наводящие вопросы и говорить о чем угодно, в пределах разумного, его обычная суматошно-беспорядочная тактика могла бы принести результат. Однако в данном случае все было не так просто. Мисс Джордан успела завоевать симпатию зала, включая присяжных заседателей. Давить на нее было бы неразумно. Нельзя было ее волновать. Бросив через плечо мимолетный злобный взгляд на порванную мантию, мы увидели, что его очки сидят на самом кончике широкого носа. Он обратился к мисс Джордан почти так же мягко, как Хантли Лоутон. Его звучный голос сразу же успокоил свидетельницу и всех остальных. Он использовал тон «давайте-ка присядем, что-нибудь выпьем и обо всем поговорим». «Мэм», — беспечно произнес Гэм, — «вы полагаете, мистер Хьюм что-то узнал о подсудимом, это заставило его изменить свое мнение о нем?» «Молчание. Я не знаю». «И все же», — настаивал Гэм, — Поскольку мой ученый-коллега озвучил этот вопрос, давайте разберемся. Он предположил, что если мистер Хьюм изменил свое мнение, то, очевидно, он что-то от кого-то узнал, не так ли? Конечно, я так и подумала. Конечно. С другой стороны, если бы он ничего не узнал, «О не стал бы менять свое отношение к обвиняемому?» «Полагаю, что так не стал бы». «Мэм!» — продолжал рассуждать Гэм. «Кажется, он пребывал в прекрасном настроении в пятницу вечером, когда попросил вас поехать на следующий день в Сусекс. Верно?» «О, да». «Выходил ли он тем вечером из дому?» «Нет». «Принимал гостей?» «Нет». «Поступали письма, звонки, какие-нибудь сообщения?» «Нет». «Ах, да!» Тем вечером звонила Мэри. Я взяла трубку, и мы поболтали несколько минут. Потом мистер Хьюм подошел к телефону, но я не слышала, что он говорил». «Сколько писем пришло на следующее утро во время завтрака?» «Только одно. С почерком мэри». «Так, так. Выходит, он мог узнать что-то плохое про обвиняемого лишь от собственной дочери». Послышался тихий шелест. Сэр Уолтер Шторм хотел было встать, но лишь наклонился к Хантли Лоутону и что-то ему зашептал. «Ну, я не знаю. Откуда мне знать?» «И, и все же именно после чтения того письма. Мистер Хьюм впервые продемонстрировал свою неприязнь к обвиняемому, не так ли?» «Да». «Все началось тогда и там, верно?» «Насколько я могу судить, да». «Да». «Итак, мам предположим, я сообщу вам, в том письме про обвиняемого не было ни слова, кроме того, что он приезжает в город. Что вы на это скажете?» Свидетельница коснулась своих очков. Я не понимаю, что должна на это ответить. Дело в том, мэм, что именно это я вам и сообщаю. У нас имеется то письмо, и мы предоставим ему суду в надлежащее время. Итак, если я скажу вам, что в том письме не сказано ни слова про обвиняемого, кроме того, что он приезжает в город... «Изменится ли ваша оценка поведения мистера Хьюма?» Не дожидаясь ответа, ГМ сел на свое место. Оставив зал суда в изрядном недоумении, он не пытался опровергнуть ни одного показания свидетельницы, но сумел создать впечатление, будто в них явно что-то не так. Я ожидал, что мистер Лоутон продолжит допрос, однако поднялся сэр Уолтер Шторм и произнес. «Вызываю Герберта Уильяма Дайера». Мисс Джордан покинула кабинку, уступив место благочинному Дайеру. С самого начала было понятно, что из него выйдет надежный убедительный свидетель. Дайер оказался учтивым тихим человеком под шестьдесят с коротко стриженными седыми волосами. В его одежде особенности личного вкуса гармонично сочетались с обличием дворецкого. На нем были надеты черное пальто и брюки в полоску. Вместо воротника-стойки он носил накрахмаленный воротничок и темный галстук, излучая респектабельность, которая никому не могла показаться оскорбительной. Я заметил, как, проходя мимо присяжных заседателей стола солиситеров, Дайер то ли кивнул, то ли слегка поклонился молодому блондину, сидевшему за столом. Он произнес присягу четким голосом, после чего опустил руки и замер со слегка вздернутой головой. Глубокий голос сэра Уолтера Шторма заметно отличался от резких настойчивых модуляций Хантли Лоутона. «Ваше имя Герберт Уильям Дайер, и вы провели на службе у мистера Хьюма пять с половиной лет?» «Да, сэр». «Если не ошибаюсь, до него вы проработали одиннадцать лет у последнего лорда Сенлока, который за верную службу указал вас в своем завещании?» «Это так, сэр». «Во время войны вы состояли в рядах 14-го Миддлсакского полка и были награждены медалью за безупречную службу в 1917 году?» «Да, сэр». Далее он подтвердил показания мисс Джордан относительно телефонного разговора с подсудимым. Дайер пояснил, что второй телефон находился под лестницей в задней части холла. Дворецкому было велено позвонить, в Пиренейский гараж, чтобы узнать о состоянии машины мистера Хьюма, нуждавшейся в некотором ремонте. Примерно в половине второго он поднял трубку и услышал голос покойного, который просил соединить его с абонентом 0055. Затем покойный попросил позвать к телефону мистера Ансвелла, после чего мужчина на том конце провода произнес «Слушаю». Теперь он может утверждать, то был голос обвиняемого. Убедившись, что связь установлена, Дайер положил трубку на рычаг. Проходя по холлу мимо открытой двери в гостиную, он уловил окончание разговора в точности совпадающего с показаниями предыдущего свидетеля. Он также услышал злополучные слова, произнесенные покойным после разговора по телефону когда в следующий раз мистер Хьюм заговорил о подсудимом. Почти сразу после того, как положил трубку. Я вошел в гостиную, и он сказал мне, «Сегодня вечером в 6 часов я ожидаю посетителя. Он может доставить нам некоторые неприятности, так что ему нельзя доверять». «И что вы ответили?» «Я сказал, да, сэр». Когда мистер Хьюм снова коснулся этой темы, Примерно в пять пятнадцать, возможно, чуть позже. Мистер Хьюм позвал меня в свой кабинет. «Расскажите нам, что случилось дальше». Он сидел за столом перед шахматной доской, решая шахматную задачу. Не поднимая глаз, он велел мне закрыть ставни. Должно быть, я невольно выказал удивление, так как мистер Хьюм, передвинув фигуру на доске, ответил. «Делай, что я говорю». Думаешь, мне хочется, чтобы Флеминг видел, как этот дурак будет себя вести? Насколько часто мистер Хьюм объяснял вам причины своих указаний? Никогда, сэр, — решительно ответил свидетель. Правильно ли я понимаю, что окна столовой мистера Рэндольфа Флеминга выходят на узкую бетонную дорожку между двумя домами и на кабинет покойного? Верно, сэр. Генеральный прокурор махнул рукой. Из подсвидетельской кабинки достали любопытный вещдок. Металлические ставни, закрепленные на муляжной раме подъемного окна. В зале раздался возбужденный шепот. Ставни были сооружены на французский манер и походили на раздвижные двери, только без проемов и отверстий. По центру размещалась плоская стальная щеколда с рукояткой. Муляж установили достаточно высоко, чтобы его могли видеть свидетель и присяжные заседатели. «Вот металлические ставни», — продолжал сэр Уолтер Шторм невозмутимым голосом, — «с окна, помеченного на схеме буквой А. Они были пригнаны к муляжной раме инспектора Мотромом под присмотром мистера Дента из чипсайдской компании «Дент и сыновья» которая устанавливала ставни на окна кабинета. «Скажите, это те самые ставни, которые вы закрывали в субботу вечером?» Дайер внимательно, не спеша осмотрел предмет. «Да, сэр, это они. Не могли бы вы их закрыть, как в тот раз?» Щеколда поддалась не без труда и вошла в пас с лязгом, скверно прозвучавшим на этом школьном уроке по изучению судебного права. Дайер отряхнул руки. Казалось, он совершил нечто большее, чем просто закрыл окно. Леопардовая дама позади нас непринужденно заметила. послушая разве они не двигают засов, когда открывают люк в полу виселицы? Довольный свидетель вернул Щеколду на место и снова отряхнул руки. «Позади этих ставень, полагаю», — произнес генеральный прокурор. «Находились два подъемных окна?» Верно. Они тоже были закрыты изнутри? Да, сэр. Хорошо. Теперь расскажите присяжным заседателям, что произошло после того, как вы закрыли ставни. Я обошел комнату, чтобы убедиться, что все в порядке. Вы заметили три стрелы над камином? Заметил. Говорил ли с вами покойный? Да, сэр. Он спросил, по-прежнему, глядя на доску, достаточно ли в буфете напитков. Я заглянул туда и увидел полный графин виски, сифон с содовой и четыре стакана. «Посмотрите на этот графин и скажите. Это тот самый, что стоял в буфете субботним вечером в 5 часов 15 минут?» «Тот самый», — ответил свидетель. «Я купил его по приказу мистера Хьюма у Хартли на Риджент-стрит». «Весьма дорогой хрустальный графин». «Сказал ли покойный еще что-нибудь?» Он упомянул о том, что мистер Флеминг зайдет позже вечером, чтобы сыграть партию в шахматы, поэтому надо приготовить достаточно выпивки. Я решил, что это была шутка. «Потом. В шесть часов 10 минут вы открыли входную дверь и впустили обвиняемого?» Показания Дейера почти полностью совпадали со словами предыдущего свидетеля, однако его рассказ звучал более напряженно. Я отвел обвиняемого в кабинет мистера Хьюма. Они не пожали рук. Мистер Хьюм сказал мне, «Это все, можешь идти. Проверь, готова ли машина». Я вышел и закрыл дверь. В тот момент мистер Хьюм сидел за столом, обвиняемый, в кресле перед ним. Не припомню, чтобы я слышал, как дверь запирается на засов. Не могу сказать, что я был встревожен, однако мне было как-то не по себе, поэтому я решил остаться за дверью. Его последняя короткая фраза оказалась весьма наглядной. Легко было представить дайра застывшего у двери в маленьком темном коридоре. Даже днем там было мало света, заметил он. В конце коридора находилась дверь, выходящая на бетонную дорожку со стороны дома мистера Флеминга. Раньше в ней была стеклянная панель, но полгода назад мистер Хьюм, оберегая свое личное пространство, установил новую глухую дверь. По вечерам в коридор проникало лишь немного света из холла. Вот как выглядит рассказ Дайера, сведенный к форме официального заявления. Я услышал, как обвиняемый сказал. Я пришел сюда не для того, чтобы совершить убийство, разве что это будет абсолютно необходимо. Ответ мистера Хьюма я не расслышал. Очевидно, он произнес его слишком тихо. Вскоре мистер Хьюм заговорил резким голосом, но его речь по-прежнему оставалась неразборчивой. Наконец, я отчетливо услышал. «Молодой человек, что с вами? Вы сошли с ума?» Раздались звуки, похожие на драку. Я постучал в дверь и спросил, все ли в порядке. Мистер Хьюм ответил, что все хорошо, но мне показалось, что он тяжело дышал, как будто задыхался. Он попросил меня сходить за машиной, и я повиновался. Я был обязан это сделать, иначе потерял бы свое место. Я надел шляпу и пальто и направился в Пиренейский гараж. До него минуты 3-4 ходьбы. Там я узнал, что мастеру потребуется еще немного времени. Затем я поехал обратно, однако на улице стоял туман, и я вошел в дом, когда часы в холле показывали 6 часов 32 минуты. Повернув коридор, ведущий к кабинету, я увидел у двери мисс Джордан. Она сообщила, что в кабинете драка и попросила вмешаться. Затем она побежала ко мне, споткнулась о чемодан доктора Спенсера Хьюма и упала на пол. Когда я предложил вызвать полицию, она накричала на меня. Кажется, она была в слезах. Затем, по моему совету, она пошла за мистером Флемингом, а я в это время взял кочергу. Потом мы трое приблизились к кабинету и стучались около минуты, пока, наконец, обвиняемый не открыл дверь. Несомненно, она была заперта на засов. Обвиняемый сказал, «Ну что ж, пожалуй, вы можете войти». И мы с мистером Флемингом так и сделали. Я сразу подошел к мистеру Хьюму, который лежал в точности, как на той фотографии. Стрела, которую вы мне показывали, торчала из груди. Я не стал слушать его сердце, опасаясь испачкаться в крови. Вместо этого я пощупал пульс. Он был мертв. В комнате никого больше не было. Я сразу направился к ставням, позвав с собой мистера Флеминга. Дело в том, что даже тогда мне не пришло в голову, что убийство мог совершить джентльмен, каковым я считал обвиняемого. Ставние окна были закрыты. Сколько людей, столько и мнений. Однако Дайер был нужен генеральному прокурору лишь для подтверждения показаний мисс Джордан. Скажите, Дайер, как отреагировал обвиняемый на предложение вызвать полицию? Он сказал... «Полагаю, надо с этим кончать и поскорее». «Вы что-то ответили?» «Да, сэр». «Я знаю, что мне стоило промолчать, но я не смог сдержаться». Он сидел в кресле, перекинув ногу через подлокотник, будто хозяин дома, и зажигал сигарету. Я спросил, «Вы что, сделаны из камня?» «И что он сказал?» «Он ответил...» Это ему за то, что отравил мой виски». «Что вы тогда подумали?» «Я не знал, что и думать, сэр». Я посмотрел на буфет и спросил, какой виски. Он указал на меня сигареты и произнес. «Послушайте, ваш хозяин угостил меня виски с содовой, в котором было что-то подмешано, какой-то наркотик. Я потерял сознание, и тогда его кто-то убил». Меня подставили, и вам это известно. Вы проверили буфет? Первый раз свидетель положил руки на бортик. Да, графин был наполнен виски, как и прежде. Сифон с содовой тоже не трогали. На его носике даже остался бумажный фиксатор. Стаканы были абсолютно чистыми. Проявлял ли обвиняемые симптомы, которые могли бы навести нам мысль? что он был отравлен или находился под влиянием наркотика. Дайер нахмурился. «Не могу этого утверждать, сэр». Он вскинул свои честные глаза, осознав, что нарушил негласные правила, и поспешил исправить положение, вгоняя длинный гвоздь в виселицу Джеймса Ансвилла. Однако я слышал, как полицейский врач утверждал, что обвиняемый не принимал никаких наркотиков.